25 января. Родился Владимир Высоцкий в 1938 году. Опыт о сдвиге. Критика ради критики занятие праздное. О Высоцком написано и будет еще написано достаточно. Мне интереснее понять через него особенности нашей толком неизученной страны, которая при стойком постсоветском иммунитете к маниям и культам продолжает числить его культовым автором. Он представляет сегодня не только литературный, но и социологический интерес, как одна из немногих консенсусных фигур в российской истории. У нас давно уже нет объединяющих ценностей – А все попытки обнаружить национального героя путем соцопросов выявляют картину столь пугающую, что страна начинает выглядеть безнадежно гиблым местом. Список любимцев современной России включает Сталина, Грозного, Гагарина, Жукова, Невского и реже Менделеева, причем ни одна из упомянутых фигур не воспринимается сущностно. Все давно сведены к клише, обусловленным отчасти интенсивностью пропаганды, отчасти катастрофичностью всеобщего оглупления. Сталин взял страну с Сахой, а оставил с бомбой. Грозный укреплял государственность и расширял территории. Гагарин летал и улыбался. Жуков есть наш идеал полководца, не щадящего чужих жизней. Невский сравнительно безобидный за давностью синтез Сталина и Жукова. А Менделеев в свободной отводке время изготавливал чемоданы на воздушном шаре, будучи нашим родным гениальным чудаком. На этом фоне Высоцкий единственный, кого любят за дело, то есть за то, чем он занимался в действительности. Его песни, цитаты, кинороли, от театральных работ почти ничего не сохранилось, остаются в читательском, зрительском и даже родийном обиходе. Таксисты, поймав Высоцкого на шансоне или ностальгии, не переключают. Люди, родившиеся после 80-го, Оперируют цитатами из утренней гимнастики или «что случилось в Африке» так же свободно, как мои ровесники, которые в том самом 80-м, за отсутствием официальных подтверждений, не верили в смерть Высоцкого, поскольку слухи о ней возникали ежегодно. Высоцкого, думаю, любят в России за то, что он представляет нации ее идеальный образ. Мы любим не только тех, с кем нам нравится разговаривать или спать, или появляться на людях, а тех, с кем нравимся себе. Россия любит не столько Высоцкого, было бы наивно ожидать от массового слушателя-читателя такой продвинутости, сколько свои черты, воплощенные в нем. Сразу хочу отмести модную в определенных снобских кругах мысль о том, что Высоцкий дорог стране не как поэт, а как персонаж маскульта. Пуризм при попытках определить, кто поэт, а кто нет, даже не забавен. Высоцкий — безусловный поэт, но в его так до конца неопределившемся статусе, который и посмертная канонизация не спасает от некоторой двусмысленности, Бардов у нас с советских времен пытаются числить по отдельному ведомству, тоже есть нечто глубоко русское, фирменно национальное. В России есть априорное народное недоверие к профессионалам, к тем, кого официоз поставил лечить, учить или проповедовать. И потому случай Высоцкого гораздо глубже, чем простая полуподпольность, полулегальное существование, орел запретности и так далее. В России почитается междисциплинарность. Будь Высоцкий просто поэтом, как старшие шестидесятники, он не стал бы явлением столь всенародным. Это любопытный повод задуматься о том, что в России вообще почитается сдвиг, в том числе профессиональный. Прямое соответствие профессии выглядит тузостью. Специалист подобен флюсу. Россия чтит универсала, умеющего все, и выступающего в каждой постаси чуточку непрофессионально. Но не потому, что персонаж умеет меньше, а потому, напротив, что ему дано больше – Их конкретные ниши он не сводится. Понятие «ниши» как таковое вызывает в России традиционное недоверие. Прежде всего, думаю, потому что любая рамочность в этой стране конституируется начальством, а начальство от народа резко отделено. Народу так удобно, да и оно не возражает. Наибольшим успехом пользуется то, что существует между жанрами, на стыке профессий в поле, которое не ограничено жестко навязанными установлениями. В этом смысле Высоцкий — явление идеальное. Он и в поэзии существует на стыке литературы и театра, поскольку большинство его песен в той или иной степени ролевые. Он не диссидент, как Галич, и не официоз, как эстрада, не блатной, как Северный, и не интеллигент, как Акуджава, хотя и Акуджава слишком фольклорен для чистого интеллигента. В России приветствуется не то чтобы срывание всех и всяческих масок, это никогда ей особенно не нравилось, разве что Ленину, но ускользание из всех и всяческих рамок. Именно поэтому Александр Жалковский глубоко прав, усматривая современный извод начальственной цензуры в повсеместном внедрении понятия «формат». Россия отрицает само понятие форматности, и труднее всего поддается форматированию, поскольку наиболее распространенный здесь способ существования в щелях, в непривычных ниш, в нерегламентированных и непредсказуемых пространствах. Все лучшее в советском искусстве 70-х умудрялось существовать на пересечениях, вне классификаций. Стругацкий, чей истинный масштаб сегодня, кажется, очевиден даже злейшему ненавистнику фантастики, Проходили по ведомству литературы детской и приключенческой. Именно в библиотеке приключений проскользнул в печать обитаемый остров, храброватый даже по нынешним временам. Тарковский, казалось бы, чистый и даже академический артхаус, экспериментировал с жанровым кино, Сталкера и отчасти жертвоприношения писали те же Стругацкие. Солярис делался по мотивам лема. Кстати, всенародная слава архипелага действительно прочитанного в самоиздате огромной читательской массой, при всей сложности текста и его травмирующей сути, объясняется отчасти тем, что и эта вещь написана на стыке жанров и ни к одному законенному формату не сводится. Высоцкий — опыт побега из любых форматирующих определений. Не просто поэт, певец, актер, как стандартно перечисляли в первых разрешенных статьях о нем, но синтез всех этих занятий ибо ни одно из них в его случае не существует обособленно. Разумеется, это опять-таки не значит, что его тексты многое теряют без музыки. Музыка в них и так живет, в параномасии, в жестком и прихотливом ритме, и голос слышен, ибо текст отчетливо интонирован, наделен множеством по точных деталей, отсылающих к конкретному рассказчику. Высоцкий – профессионал во всем и не специалист ни в чем, принадлежит всем сразу и никому конкретно, и ни в одной из своих ролей не растворяется до конца, в чем материализуется еще один более общий случай русского сдвига. В его случае особенно очевиден зазор, воздушная подушка между любой идеологией и ее носителем, любой социальной ролью и ее исполнителем. Возможно, дело в размерах страны, а может быть в ее роли, Если рассматривать Землю как нечто антропоморфное, нам отведена роль спины, неизменной, неподвижной, с позвоночником уральского хребта посередине. Спина должна быть стабильна, и потому к России при всех ее бурях поныне так приложимо все, что говорилось о ней 500, 300 и 100 лет назад. Чтобы страна оставалась в этом гомеостазисе, в ней не должно быть людей с убеждениями, с твердыми взглядами. Ибо такие взгляды предполагают действие, разрыв с невыносимым положением, а этого-то нам и нельзя в силу нашей всемирной исторической роли. Могут быть и другие, менее метафизические и более прикладные объяснения, но факт остается фактом. Россия никогда не была в строгом смысле тоталитарна, ибо любая тоталитарность здесь разрушается сдвигом, наличием дистанции между людьми и идеями. У нас никто себе не равен. Почвенники ведут себя как классические западники, защитники низов стремительно перенимают манеры верхов, церковные иерархи на поверку оказываются мздоимцами и развратниками. Такое случается везде. Но у нас странным образом не вызывает осуждения. Это скорее норма. Навязанная русским в качестве истории кровавая пьеса Так ужасно, что если бы роли игрались всерьез, с полным переживанием, злодейство стало бы повсеместным, всеобщим, непобедимым. Между тем классическая русская фигура – человечный конвойный, раскаившийся угнетатель, внезапно подмигивающий грабитель, только благодаря зазору и существует в стране все, что является целью и условием существования прочих государств. В России все это незаконно, без разрешения. Одним из первых этот русский закон сформулировал политика, а записал Вяземский, хотя приписывается эта фраза и Карамзину. Строгость и бесчеловечность законов компенсированы небрежностью исполнения. Ровно на эту тему несоответствие человека и его социальной роли говорил я 10 лет назад с ныне покойным другом Высоцкого Иваном Дыховичным. Он считал этот закон фундаментальным для русского искусства, но прямым его следствием становятся и главные условия русской популярности: чтобы текст или фильм или любое художественное высказывание был здесь по-настоящему всенародно любим, в этом тексте должна наличествовать ироническая либо стилизаторская дистанция, двойное зрение или, как не мрачно это звучит, двойная мораль. Это может выглядеть цинизмом, а настоящее искусство часто упрекают именно в цинизме. А может, объемностью, амбивалентностью авторского зрения. Главный русский эпический автор Лев Толстой потому и остается непревзойденным, что утверждает на письме то самое, что опровергает в теории. В любой песне Высоцкого, и особенно ярко это заявлено в его дебютных сочинениях, в блатном цикле, который одинаково любим интеллигенцией и, собственно, блототой, ощущается то минимальный, а то и весьма значительный разрыв между исполнителем и героем. Исполнитель выражается слишком витиевато и грамотно для блатного, не говоря уж о том, что шлейф используемых им литературных ассоциаций подозрительно длинен, а количество скрытых цитат дает работу уже пяти поколениям филологов.